В фирме «Здраво» наверняка нашлись женщины, которых сразили на повал светлые Ленечкины глаза. А он, Ленечка, конечно, тут же откликнулся на призывные взгляды какой-нибудь из них. Он еще не ушел от меня, но уже был на старте, на взлете. Я чувствовала это всеми фибрами, вернее, нейрофибрилами. Однажды в словаре иностранных слов мне попалось это слово. Оно обозначает тонкие волоконца внутри нервных клеток. Все мои нервные клетки вибрировали этими тонкими волоконцами. Нейрофибрировали в пространствах моего насторожившегося организма. Судя по всему, события скоро начнут развиваться по новому кругу, но по старому сценарию. Ленечка, пару раз переспав с новой возлюбленной, как всегда рванет от меня когти. не утруждая себя объяснениями. Главное – уловить момент и принять меры. Потусовавшись несколько вечеров подле здания фирмы «Здраво», скрываясь закатками с карликовыми кипарисами я довольно быстро выделила в толпе сотрудников, выходящих из входных дверей, ее. Не то в которую влюбился Ленечка. Женщин молодых и красивых, в одной из которых он мог влюбиться. Трудилась в ферме немало. Видимо, здраво подкармливала их за свой счет в избытке производимыми пищевыми добавками. И сотрудницы выглядели на редкость здоровыми и жизнерадостными. Мне нужна была женщина совершенно другого типа. Молодая, но несколько заморенная серая мышка, на которую мужчины типа Ленечки никогда не западали. Эта мышка должна страдать комплексом неполноценности и ненавидеть мужчин, которые ею, наверняка эрудированной и начитанной, пренебрегают. Та, которая безошибочно выделила из толпы, была одета в черные джинсы и бежевую плащевку с круглым клетчатым воротничком и таким же клетчатым шарфиком. Таких одежонок полно на вещевых рынках. На мой взгляд, Сотрудница процветающей фирмы негоже рядиться в подобное рубище. Но, с другой стороны, как бы я ее узнала, если бы она разоделась в шмотке из дорогих бутиков. В общем, я намеривалась сделать эту женщину своими глазами и ушами. Судя по поведению Ленечки, его роман с новой пассией находился в целомудренной фазе взаимных переглядов. Поэтому ферме фирме «Здраво» все подряд о нем могли еще и не догадываться. Эта серая мышка должна проследить за Ленечкой и выявить ту особу, на которую он положил глаз. Серая мышка по окончании разведывательной операции получит вознаграждение, согласно договоренности. Возлюбленная зацепена по заслугам. А сам он опять вернется ко мне зализывать раны и убеждать меня в том, что я самая главная любовь его жизни. И я осторожно шла за серой мышкой в бежевой плащевке целый квартал до остановки троллейбуса. Когда она хотела забраться в один из них, я осторожно взяла её под локоток. «Девушка, можно вас на одну минутку?» – обратилась к ней я. Серая мышка вздрогнула, выдернула из моих пальцев свой тощенький локоток и обернулась с испуганным лицом. «Что вам нужно?» – тонким голосом выкрикнула она. Ещё истеричка. Удовлетворённо подумала я, улыбнулась как можно обаятельнее и сказала. «Вы ведь работаете в ферме Здраво, не так ли?» «Да», – растерянно протянула она. «Знаете, мне бы хотелось проконсультироваться по поводу некоторых пищевых добавок. Вы не могли бы уделить мне несколько драгоценных минут вашего времени?» «Но вы могли бы обратиться прямо в фирму начала серая мышка. У нас целый отдел занимается рекламой и связями с общественностью. Милая девушка, еще обворожительно улыбнулась я, а троллейбус благополучно ушел, пользуясь тем, что моя улыбка очень растянулась во времени. Кто сейчас верит рекламе? К тому же я не общественность. Я частное лицо, которое хочет получить за свои деньги не мыльный пузырь в красивой упаковке, а действительно полезную продукцию. У меня, видите ли, рефлюкс-гастрит в стадии рецидива. Врач посоветовал мне пищевые добавки фирмы «Здраво». И мне нужно непредвзятое мнение о них ее сотрудника. Деньги-то добавки стоят немалые. Но почему вы обратились именно ко мне?» Справедливо удивилась серая мышка. Я скромно потопила глазки. «Понимаете, я уже хотела зайти в здание фирмы, как раз в тот отдел по связям с общественностью. но тут Словом, я увидела ваше лицо, такое открытое, честное и милое, что тут же решила, эта девушка непременно скажет мне правду. Я, конечно, понимала, что могу вас рассердить своими неуместными вопросами, и потому долго не решалась подойти. Но когда вы хотели уехать в троллейбусе... «Ну хорошо», – перебила меня серая мышка, – троллейбус все равно ушел. «Что вы хотите от меня узнать?» «Давайте пройдём вот в то заведение», – предложила я, «если вы, конечно, не возражаете». Чего бы ей было возражать, если я приглашала её в крошечную уличную пивную забегаловку, отгороженную от тротуара всего лишь несколькими жалкими стойками, соединённые тоненькими цепочками. Серая мышка выразительно взглянула на часы и сказала, «Но только если минут на пять, не больше». «Конечно, конечно», – уверила её я, и мы направились за цепочки уличного пивбара. Усевшись за чистенький дощатый столик, я спросила, «Пиво будете?» Серая мышка отрицательно помотала головой. «Еще бы! Разве мышки пьют пиво? Они грызут хлебные корочки и заплесневелые ломтики сыра». Я сделала рукой характерный жест отказа официанту, лениво жующему бутерброд с красной рыбой. Парень, довольный тем, что не надо прервать свою трапезу, радостно кивнул и куснул свой бутерброд так, что стянул с хлеба в рот сразу всю рыбную пластинку. «Вообще-то совершенно случайно?» – вы обратились по адресу. «Я как раз работаю в отделе, занимающемся добавками, способствующим улучшению работы желудочно-кишечного тракта, поэтому могу дать вам вполне профессиональную консультацию». пропищала воспитанная мышка. Я сама удивилась тому, насколько точно попала в цель и решила от пищевых добавок поскорее перейти к интересующему меня вопросу. Понимаете, девушка, можно узнать, как вас зовут? Дарья. Чудесное имя, Дашенька. Так вот, все дело в том, что на самом деле меня мало интересуют добавки. Серая мышка тут же вскочила со стула с целью бежать от подозрительно навязавшейся ей особой, куда глаза глядят. Хорошо, что в тесном уличном баре столики стояли так плотно, что перегородили ей дорогу к отступлению, а то только бы я ее и видела. «Да не пугайтесь вы так!» – почти с натуральной горечью в голосе сказала я. «Когда узнаете, в чем дело, то, скорее всего, даже пожалеете меня». И тяжко вздохнув, добавила «Случившийся со мной куда серьезнее рефлекс гастрита?» Чувствовалось, что серая мышка хотела крикнуть «Наплевать мне на то, что с вами случилось!» Но ей помешала все та же воспитанность. С молодых ногтей культивируемая в ней, очевидно, мамаши, которая, скорее всего, была библиотекарем или учителем младших классов. Я театрально уронила лицо в подставленные ковшиком ладони, но расплакалась уже совершенно натуральным образом. Я действительно сходила с ума от того, что Ленечка опять навострил лыжи в сторону от меня. По характерному звуку я поняла, что мышка опять плюхнулась на стол. Ещё бы! Мама и наверняка учила её, что нельзя оставлять людей в беде и со слезами на глазах. Я даже догадывалась, что она мне сейчас скажет. И мои догадки оправдались почти тютелька в тютельку. «Вы считаете, что я могу вам чем-нибудь помочь?» Я несколько раз шумно шмыгнула носом, вытерла потёкшую тушь салфеткой пивбара и прогундосила, опять начав с пресловутого «Понимаете!» «Понимаете, меня практически бросил муж!» Поверх салфетки я видела, как поведно вздрогнули тоненькие ноздри серой мышки. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все на свете мужья бросили своих жён, и не практически, а разом и навсегда, и выстроились в очередь на библиотечный абонемент, дабы выпросить у её мамаши прозрачную лапку и мышиное сердце дочери. «Не дождёшься, милая, пока не снимешь свою плащёвку, и не отстрижёшь свой тощенький хвостик, кое-как замотанный детской резинкой». Поскольку бледное существо, сидящее на кончике стула напротив меня, не проронило ни слова, Мне пришлось продолжить. И бросил ради... ради... Впрочем, я не знаю ради кого. Знаю только, что эта женщина работает в вашей здравии. «Но, простите, а при тут я?» – пискнула мышь «Вы?» Я, наконец, перевела скорбный взгляд на её личика. «Именно вы и можете мне помочь. Я? Ну как? Я хочу попросить вас выяснить, с кем Роман у моего мужа. И совершенно не обязательно знать, что Лёнечка мне не муж. «Я? Выяснить? То есть вы предлагаете мне шпионить? Да за кого вы меня принимаете?» Мышка в негодовании опять вскочила со стула. «Я принимаю вас за очень порядочную девушку», – уверила ее я. «У вас такое лицо?» Впрочем, я это уже говорила. «Понимаете, я долго выбирала, к кому бы мне обратиться в вашей фирме. Передо мной прошло множество тупых и самодовольных красоток. которые сами запросто разобьют чужую семью. Разве они пожалеют? Да они еще подтолкнут к пропасти. Вы же... Я сразу поняла, что вы не такая. И потом, я же не прошу вас вливать в кофе этой особи крысиного яду. Я просто хочу, чтобы вы назвали мне ее имя. Или хотя бы показали. Что в этом такого уж страшного? Ну зачем вам это... Зачем вам ее имя? Не собираетесь же вы жаловаться руководству фирмы. Уверяю, что это ни к чему хорошему не приведёт. Я и сама всё прекрасно понимаю, Дашенька. Я хочу поговорить с этой женщиной. Сказать, что...» Был смысл опять вернуть спасительно-трогательное слово «паразит понимаете». И я вернула «Понимаете? Я жду ребёнка». Я ребёнка ждала пока чисто теоретически и без особой уверенности в результате, но всерьёз работала над этой проблемой. Сейчас особенно энергично, поскольку Лёнечка ускользал, и времени у меня оставалось в обрез. Серая мышка, очевидно, вспомнила всю неоднократно читанную классику и, разжалобившись, пробормотала. «Ну вы не расстраивайтесь так! Как же мне не расстраиваться?» – проговорила я. в стиле героев русских народных сказок, изранив из правого глаза почти хрустально честную слезу. «Не даёт мне вся эта история покоя, что, кстати, может негативно отразиться на ребёнке, вы же понимаете. Не знаю, что там понимала мышь, но она явно подобрела ко мне». «Ну хорошо, я постараюсь что-нибудь для вас сделать», — сказала она. «Вместо того, чтобы радостно выкрикнуть «ну, наконец-то», я еле выдавила». Спасибо, Дашенька. Я сразу узнала в вас родственную душу. И кто же ваш муж? спросила мышка. Может быть, я его и не знаю вовсе. У нас много сотрудников, дела фирмы идут в гору. Но ведь вы можете и узнать, если вдруг не знаете, подсказал ей я. Ну, вообще-то, конечно, могу. Чувствовалось, что Дашенька пожалела, что слишком размякла. но её мышиный хвостик уже серьёзно запутался в моих сетях. Мой муж работает в здраве около месяца. Его зовут Леонидом Сергеевичем Зацепиным. Он... Я хотела назвать серой мышки кое-какие Лёнечкины приметы. На тот случай, если она по какому-то странному стечению обстоятельств до сих пор с ним как следует не познакомилась, хотя работает явно в одном отделе, но она в третий раз скачала со стула с выпученными глазами. Неужели мамаша учитель начальных классов не втолковывала ей, что неэтично без конца вскакивать во время делового разговора? Серьезный пробел в воспитании. «Леонид Сергеевич не может быть!» – скричала она, хлопая не накрашенными ресницами. «Почему же не может?» – украдчиво поинтересовалась я. «Потому что... потому что он говорил, что не женат». «Вам говорил?» – удивилась я. «Нет, не мне, конечно. Так, в отделе говорил, между прочим. Женщины спрашивали, шутили, в общем. Он и сказал». «А вы поверили?» – трагически проронила я. «Ну, паспорта у него, конечно, никто не спрашивал». «Да разве в паспорте дело?» – сказала я на тот случай, чтобы у меня было оправдание, если ушлые женщины их отдела «Как-нибудь уже выяснили, что в Ленечкином навехоньком паспорте действительно нет никаких сомнительных печатей?» «Нет, конечно», — согласилась Серая Мышка и опять уселась на стул. «Ну так что?» — спросила ее я. «Что?» — переспросила она. «Ну, можете ли вы, Дашенька, предположить, с кем у него мог закрутиться роман в вашем отделе?» «В нашем?» — испугалась Мышка. Видимо, у них в отделе сплошной мышари взращены библиотекарями у нас ни с кем, но с женщинами из других отделов Н не знаю Так вы узнаете для меня дашенька клянусь я в долгу не останусь в смысле вскинулась мышка, чувствовала, что я опять хотелось вскочить со стула, но она себя сдержала. Но я буду всегда готова отплатить вам добром на добро. Быстро сказала я, хотя до этого собиралась предложить ей билеты в первые ряды портера БДТ имени Товстоногова, поскольку в администраторах там у меня служила школьная приятельница. «Хорошо, я попробую», сказала Дашенька. «Сколько времени вам на это нужно?» «Не знаю, я позвоню». И она собралась пробраться к выходу между столиками, но я, разумеется, не могла позволить ей вот так запросто уйти. «Как вы позвоните, если не знаете моего номера?» «Может быть, вы дадите мне номер своего телефона, и тогда мы действительно сможем созвониться?» В спину ей спросила я. «В фирме запрещены посторонние разговоры по телефону», – отрезала она, не поворачиваясь. «Я и так знаю номер телефона, где работает мой муж. Мне в голову не могло прийти звонить вам туда. Я прошу номер вашего сотового». Серая мышка не могла сказать, что у неё нет мобильника, потому что он болтался у неё на шее на шнурке, унизанном ужасными пластиковыми бусинами. Она медленно обернулась, вытащила из сумки шариковую ручку с покусанным колпачком, записала свой номер на салфетке пивбара и поскорее двинула от меня прочь. Разумеется, я тут же набрала этот номер, пока Дашенька ещё была в пределах досягаемости. Мало ли чего она мне тут понаписала. Мышка испуганно откликнулась. Я сообщила ей, что позвоню дня через два. Она предложила позвонить через неделю. Я сказала, что не могу ждать так долго, а потому мы поговорим через три дня. И отключилась.